Глава вторая. Вспышка. Тем временем распыленный в воздухе вирус начал заражать людей. В Ухане, в Китае, в больницах оказалось огромное количество пациентов с одинаковыми симптомами. Поначалу врачи не понимали, что происходит. Не представляли, с чем имеют дело. Они делали анализы, проводили исследования, пока не стало окончательно ясно. Перед ними новый вирус, о котором человечество еще не знало. Люди начали умирать. Срочно нужно было изолировать зараженных, разрабатывать вакцины, предпринимать все возможные меры для спасения больных, которые начали уходить в мир иной один за другим. Ситуация стремительно выходила из-под контроля. Смертоносный вирус уже гулял по миру, и остановить его было невозможно. Столкнувшийся с небывалой пандемией, мир еще не знал, что скоро будет негде хранить людей, негде ставить кресты. Так начинался апокалипсис. Поезд приближался к конечной станции. Утро едва перевалило за 7 часов. Ранняя осень, во время которой семья Евсея бросилась в спасительное бегство, на глазах становилась поздней. А в тех краях, куда их доставил поезд, стремительно оборачивалась зимой. Климат в окрестностях Бийска отличался суровостью. В декабре там обычно наступала настоящая стужа, но морозы, которые доходили до 15-20 градусов, порой захватывали и ноябрь, И даже октябрь. Снег никого не удивлял. Во всяком случае, пассажиры этого поезда знали, куда ехать, и еще до прибытия стали переодеваться в теплое. Еще неделю назад Венера с Любомиром даже и представить себе не могли, что их жизнь изменится так радикально. Они потеряли любимого человека, отца и мужа. Утратили дом, налаженный быт, скрывались от ужасных сущностей, а теперь три алтайских монаха вели их в горы — И никому из членов крохотного отряда это не представлялось безумием. Они шли туда, где, возможно, еще не ступала нога человека. Причем опасность вовсе не развеялась, а как будто даже усилилась и виделась неотвратимой. Все происходящее казалось Венере страшным сном, хотя она уже и не пыталась проснуться. После того, как поезд остановился, Венера закутала Любомира в самую теплую одежду, что у нее была, оделась сама и вместе с монахами вышла на перрон. Для начала они всей компанией двинулись к автовокзалу. Добрую половину дня им предстояло добираться на автобусе до села Тюнгур, которая, как сказал Тоот, раскинулась на левом берегу реки Катунь. Якобы оттуда ближе всего к горе Белуха, и туристические маршруты начинаются именно в Тюнгуре. Венера спросила у Тоота, зачем им туристические маршруты и зачем им горе, но монах лишь улыбнулся в ответ, и она поняла, что ответ получит позже. На автобусе они ехали почти 8 часов, и все это время Венера с восхищением смотрела в окно. Перед нею раскинулся действительно очень красивый край. Заросшие лесом горы, холмы и долины сменяли друг друга, и каждый последующий вид казался прекраснее предыдущего. Такой красоты Венера прежде не видела, хотя обошла с Евсеем за их совместную жизнь немало гор. Она стискивала зубы от отчаяния, что он не может увидеть эту красоту, но на самом деле... Ей его просто не хватало. Любомир тоже восхищался открывавшимися видами, но он был не просто очарован красотой этой местности, он чувствовал особую связь с ее природой. Ему казалось, что он возвращается домой, но усталость давала о себе знать, и через некоторое время он уснул. Спустя несколько часов транспорт подъехал к селу и остановился. Пассажиры начали покидать автобус. Венера разбудила Любомира, монахи взяли сумки с вещами Венеры и последними направились к выходу. Когда Венера и Любомир ступили на Алтайскую землю, был уже вечер. Пассажиры разошлись, но неподалеку оставался один человек, и он ждал именно их. Это Венера поняла сразу, так как монахи направились к нему, как к старому знакомому. Пожилой мужчина, державший под устцы сразу четырех лошадей, смотрел на Венеру и Любомира с доброй улыбкой. Тот представил его как местного шамана Кулуна и добавил, что для продолжения пути все готово. Кулон поздоровался с приезжими и спросил, сидели ли они когда-нибудь в седле. Венера ответила, что у нее был такой опыт. Пару раз она ездила верхом. Любомир ни разу. «Нам предстоит долгий путь», — предупредил Кулун. «Несколько дней мы будем идти по горам. Это может оказаться нелегким испытанием для новичков. К тому же мы здесь считаем это время зимой. Выходим немедленно. Еще до ночи нам нужно успеть разбить лагерь». «Говорите». «Что нужно делать?» — сказала Венера. «Мы привыкли к походной жизни. Не переживайте за нас». «Хорошо!» — с долей сомнения кивнул Кулун, окидывая взглядом Венеру и Любомира. «Я взял с собой достаточно теплой одежды и еды, так что если будет в чем нужда, обращайтесь без стеснения. Все понятно». Дождавшись утвердительного кивка, Кулун показал на одного из коней. «Любомир поедет со мной. Венера, этот конь ваш. Садитесь в седла». «Пора выдвигаться». Венера подошла к своему коню, которым оказался очень красивый жеребец. Она погладила его, взъерошила гриву, зарылась в нее лицом, провела ладонью по холке. Жеребец косил глазом на новую хозяйку с удивлением, но и с несомненным достоинством. По одному взгляду животного можно было понять, насколько она умная. «Как его зовут?» — спросила Венера. «Леонардо», — ответил Кулун, помогая забраться в седло Любомиру. «Красивое имя», — заметила Венера, — и оно ему подходит. Венера погладила коня и посмотрела в его глаза, в которых, казалось, было столько глубины, что за ней не могла не таиться огромная душа. Прошло всего лишь несколько секунд, и Венера сумела расположить к себе животное. Глаза жеребца заблестели, и Венера почувствовала, что слезы подступают и к ее глазам. В мгновение ока между ней и животным возник особый контакт, особая, пропитанная удивительной метафизикой, необъяснимым единением двух душ-связь. Словно сама природа встала между своими детьми и заключила их в объятия. Теперь они были готовы понимать друг друга без слов. Леонардо, согнув передние ноги, грациозно наклонился, чтобы Венера смогла легко на него залезть. Венера не заставила себя долго ждать. Она забралась в седло, наклонилась, обняла шею животного и прижалась к ней. Леонардо аккуратно поднялся. «Чудные дела, твои господи!» — крекнул Кулун и окликнул спутников. «Ну что, трогаем! Бог нам в помощь!» Кулун с Любомиром следовали первыми. За ними держался монах Тот, затем шла Венера, последним конем правил Иерусалим. Феофан шел пешком. Венера очень сильно удивилась этому, тем более, что монах вышагивал по снегу и мерзлой земле босиком. У него была обувь, но он ее почему-то снял. С одной стороны, Венера не могла понять, зачем себя так испытывать. С другой изумлялась, как Феофан выдерживает такое испытание, ведь в холодную погоду он непременно должен был обморозить пальцы ног. Впрочем, монахи удивляли ее с самого начала знакомства. За все время Венера не услышала ни одного слова, ни от Иерусалима, ни от Феофана. Они как будто все понимали, но не подавали голоса не участвовали в разговорах, не обменивались хотя бы малозначимыми репликами. Венера даже думала, что, возможно, они дали обед молчания. И вот теперь странная ходьба босиком. В размышлениях Венера не заметила, как прошел час пути, и их отряд оказался на небольшой возвышенности. Это был лесистый холм с поляной на верхушке. Здесь Кулон наметил первую остановку на ночлег. Монахи разошлись по лесу в поисках дров, а Любомира и Венеру шаман попросил помочь ему с палатками. Втроем они быстро поставили две небольшие палатки и начали их обустраивать. Вскоре появились и монахи с хворостом. Через некоторое время костер уже горел. Когда Венера с Любомиром выбрались из палатки, у костра уже сидели монахи и кулун. Шаман, протянув руку, управлял огнем. Языки пламени сплетались между собой и веяли в разные стороны – Их словно поддувал невидимый поток воздуха, направляемой силой, которая исходила из руки Кулуна. «Подходите, садитесь с нами», — сказал шаман. «Я заварил чай на травах». Венера присела вместе с Любомиром к костру и взяла протянутые им жестяные кружки. Несколько минут они с Любомиром согревались, прихлюбывая горячий чай. Монахи молчали. «Кулун!» — нарушила тишина Венера. «Не могли бы вы ответить на необычный вопрос? Почему вы назвали коня Леонардо?» Выдержав недолгое молчание, Кулун посмотрел на Венеру. «Если вам интересно, расскажу. Только с маленьким предисловием. Сначала о том, как это все началось». «Да, конечно», — оживилась Венера. «Мне очень интересно». «Однажды со мной случилась интереснейшая история», — начал повествование шаман. «Так получилось, что в молодости я провел полгода в коме». Для врачей я находился в забытии, то есть был похож на растение, которое пребывало в неподвижности и нуждалось в постоянном поддержании жизни. Но для меня это была не просто кома. Я был в живом общении с природой и находился в местах, которые раскрывали мне тайны бытия. В местах, существованию которых нет объяснения. Можно сказать, что в огромных вселенских библиотеках. Нет, не в обычных библиотеках с книгами, к которым мы привыкли, а в других, И они не представляли собой коллекции, ячеек знаний, информации, записанной на листах бумаги, свитках или бересте. Нет. Там все было устроено намного сложнее. И одновременно с этим естественнее и правильнее. Это напоминало источник знаний, саму природу, место, где каждому могло открыться буквально все. «Мне уже интересно», — улыбнулась Венера, укутывая себя и Любомира пледом. «Представьте себе, что все во Вселенной — «Каждый предмет, все живое и неживое, все созданное когда-то и кем-то вмещает всю информацию о себе», — продолжил рассказ Кулун. «И эту информацию без особого труда можно прочесть. Этот процесс нелегко описать. Для подобного считывания нужны особые чувства, способности. Можно сказать, природные сенсоры, да и не чтение это, а скорее видение, но это уже детали». «Да», — повернулся к монаху Шаман. Я ведь могу рассказывать об этом. Конечно, с улыбкой кивнул тот. У нас нет тайн друг от друга. Тут все свои. Тогда я продолжу, прижал руку к груди Кулун. Все вокруг нас, любой объект, вмещает в себя информацию как о себе, так и о том, кто его создал и для чего. И все, что он пережил и прочувствовал, также можно ощутить и прочувствовать. Вся Вселенная, как огромная пульсирующая мембрана бескрайнего живого организма, широчайшего и тончайшего сердца. Чувств, с помощью которых можно ощутить сопричастность к этому сердцу, мы еще в себя не вмещаем. Но природа дала мне на время нужный дар, и я все видел и все принимал. Я находился в неком особом поле, которое пронизывает всю Вселенную своей божественной полнотой, переполняет ее, и в ней у меня был доступ практически ко всему. Самое странное заключалось в том, что я не воспринимал свое состояние как чудо. Мне казалось, что все естественно и правильно, что так и должно быть, потому что так устроена дивная природа. Так соткана материя жизни, о которой мы не ведаем и которую не можем себе представить. «Тут я в некотором затруднении...» Шаман с улыбкой пощелкал пальцами, отчего пламя костра исторгло сноб искр. «Как говорить о том, что невозможно описать?» Разве может существовать что-то, чего нельзя представить себе даже фантазией? Я до сих пор еще подбираю слова, чтобы осмыслить произошедшее, но уже точно знаю, что есть в сущем и то, что мне удалось пережить. Что природа очень сложна для нашего пока еще ничтожного опыта и понимания. Но если ты оказываешься внутри этого, у тебя появляется и опыт, и понимание. И так за время комы я изучил очень-очень многое. К сожалению, мои возможности были не безграничны. Я понимал, что не всю информацию могу считывать. Понимал, что к некоторым знаниям у меня нет доступа. Самое сокровенное охранялось стражами, и ими являлись два сфинкса. Только они давали добро на получение некоторых знаний. Внешне они представляли собой грозные монументы, но внутри были живыми. Молчаливые, таинственные, они напоминали правую, и левую руку Бога, первичного Логоса. Вероятно, он и создал этих грозных сфинксов, которыми управляло лишь провидение, и которые соответствовали незыблемым законам самой жизни. Так что спорить тут не приходилось, но мне хватало и тех знаний, к которым я получал доступ. Я находился там долгое время, куда дольше, чем продолжалась моя кома, и всеобъемлющий кладезь вселенской памяти стал моим временным пристанищем, домом. «Мне было очень интересно, как там все устроено, а получаемой мною информации не было ни начала, ни конца. Одним из наиболее любимых мною мест был зал творения. Именно там однажды я увидел одного старца, который упражнялся в рисовании». «Простите, что перебиваю вас, Кулун», — подала голос Венера. «Что это за зал творения? Как он выглядит?» «Описывать то, что трудно представить, нелегко», — улыбнулся шаман. «Это особое место». Зал творения находится в пространстве, которое не подчиняется никаким осмысленным законам. Там смешивается материя с энергией, материя сердца соединяется с мысленной энергией логоса, и тем самым творятся истинные чудеса. Я бы сказал, что суть зала творения — это животворящая субстанция самой природы, это материя самой плеромы, той божественной полноты, с которой мы соприкасаемся нашими божественными сердцами. Там Венера — Создается любая реальность. Это место кузницы воображаемых желаний, которым открывается как реальность вещей, так и их зеркально искаженная форма. Если мысль, создающая реальность, не питается озарением природы, то она создает всего лишь мнимое иллюзорное очертания, нелепую и неживую размытую и реальность, пустышку, создающую и поддерживающую великую пустоту Демиурга, его маю. «В зале творения все мысли обволакиваются в разные материи, иначе говоря, они погружаются в особую живую материю, тем самым оживляя наше воображение. Этот союз живой природы и логоса, нуса, их синтез, и там сама природа и сфинксы открывают видение тому, кто этого достоин. Это место наших прозрений и наших заблуждений, и уж, конечно, это место озарений». «А почему заблуждений?» — не поняла Венера. «Извините, Кулун, за то, что опять вас перебиваю, но почему, почему в таком месте присутствуют заблуждения?» «Существуют места, где их нет», — проговорил Кулун. «Но эти места далеки от нас. Они вне нашей дуальности, в чистых ионах света, а все, что из мира сего, увы, Венера, не избавлено от заблуждений. Они — это представление о чем-то, чего мы не смогли понять своим несовершенным сердцем». То, как мы смогли себе представить непонятное, результат нашего воображения не более того. В то время, как кристально чистая мысль видит суть вещества, его формулу, структуру в подлинном ее виде. Когда представление чего-то совпадает с реальностью, это говорит о проникновении в природу вещей. Подобная способность – это и есть дар природы в зале творения, так как природы и сфинксы видят души насквозь. Человек приходит со своим сердцем, как с основным ключом понимания сущего. Сфинксы принимают эти ключи и передают их самой природе, то есть душе всего. Если ключи наполнены достоинством, душа всего открывает ищущему, истину, раскрывает саму себя. Зал творения неимоверно велик, и у всех он разный. Перед моим взором он предстал как кристальный мир с величественными объемами, напоминающими залы фантастических храмов невообразимых форм, в каждом из которых по-разному отражались мои мысли. Но это были не просто мысли, это были живые субстанции, живые мысли формы Погруженные в особую материю, они наполнялись духом и реальностью, обретали не выдуманную виртуальную реальность, а действительную, на сто Мой зал творения, тот мой дивный мир, лежал на воде, покрывающий его пространство зеркальной гладью. По ней можно было ходить, она была у меня под ногами. И эта вода тоже была особой живой материи самой природы. И на ней стояли два огромных монолитных сфинкса, которые там контролировали все. И я понимал, что их поставил сам Бог. И они были истинными стражами знаний, которым казалось уже несколько миллиардов лет. Так вот, в одном из этих залов я заметил человека, который рисовал что-то. Мне стало интересно, и я подошел. На его рисунке был изображен очень красивый конь. Жеребец с идеальными очертаниями. Художник рисовал его по памяти, но как будто с натуры. Я замер в восхищении. А когда художник поднял голову, я представился, и он тоже назвался. Его звали Леонардо. Да, это был тот самый Леонардо да Винчи. Очень доброжелательный и очень мудрый. Так мы с ним познакомились». Поэтому я и назвал «Коня Леонардо». Вот и вся история. Увы, она куда короче, чем предисловие к ней. «Боже мой!» — удивилась Венера. «Вы видели самого Леонардо да Винчи? Расскажите, какой он?» «Многого я рассказать не смогу», — вздохнул Кулун. «Еще до комы я что-то знал о нем, читал, и мне было ужасно интересно узнать о нем больше. Но мы пересеклись с ним всего лишь пару раз, и больше я его никогда не встречал». Я видел, как Сфинкс давал ему ключи от дверей, вход в которые мне был запрещен. Я так понял, что это были двери в будущее, двери, что давали доступ к памяти грядущего. Я видел, как он выходил из этих дверей, останавливался в зале творения и делал зарисовки увиденного. Думаю, в его рисунках было прямое отражение того, что он увидел. Но он уносил их с собой, а смотреть через плечо за тем, что он рисует, я не счел возможным. Тот опыт с рисунком коня был случайным и единственным. Я наблюдал за Леонардо издали. Надо признаться, не только за ним. В этом зале творения я видел очень много достойных людей, большую часть которых до сих пор не знаю по именам. Великие музыканты там записывали ноты, математики чертили и выводили формулы, философам открывались истины. Они размышляли и в своих размышлениях постигали, как все устроено в сущем. Там... Все черпали свое вдохновение, которым оказалось нет конца. Это не значит, что туда могли попасть все. Сфинксы открывали знания только особым людям, тем, у кого было живое сердце. Больше я Леонардо не встречал. Но жеребца я назвал так, потому что он мне очень напомнил тот рисунок Леонардо. Вот и весь мой рассказ. Венера допила да чай, посмотрела на Любомира, который тоже завороженно слушал «Шамана» и вдруг заметила что одного монаха у костра нет тот а почему с нами нет феофана где он он ушел в горы проходить свое последнее испытание ответил монах а что это за испытание спросила венера об этом можно говорить да кивнул тот особого секрета нет высоко в горах есть озеро у которого как раз и можно устроить подобное испытание Сегодня для этого экзамена – идеальные условия, поскольку он проводится морозной ночью, когда дует сильный ветер, как сегодня. Монах приходит к горной реке или озеру, туда, где воду сковывает лед. Сначала он делает прорубь. Затем, сбросив в себя всю одежду, а большая часть нашего одеяния представляет собой обычное полотно, что-то вроде простыни, монах опускает ее в ледяную воду. «Для чего?» – спросила Венера. «Чтобы намочить». Улыбнулся тот. после чего закутывается в нее, садится на землю и скрещивает ноги в позе лотоса, как для медитации. «Но он же заледенеет! воскликнула Венера. «Нет», — покачал головой Тоот. «Испытание заключается в том, чтобы как можно больше простыней высушить на себе за ночь жаром собственного тела. Как только простыня высохнет, ее опять окунают в прорубь для того, чтобы вновь высушить на себе, и так повторяется до рассвета. Чем больше Феофан сможет их высушить, тем выше уровень его духовного просветления. Это испытание не на силу духа, не на силу воли, а скорее на умение контролировать внутреннюю энергию. Чтобы пройти его, нужно высушить за ночь на себе простыню не менее семи раз. «Но это же невозможно», — подняла брови Венера. «Он неминуемо замерзнет или что-нибудь тебе отморозит?» «Не отморозит», — снова улыбнулся Тоот. «Не переживайте, Венера. Он один из лучших посвященных монахов, призванных охранять Шамбулу. Он к этому шел всю свою жизнь. Феофан обучен очень сложной медитации, поверьте мне, он даже не простудится. Однажды мы нашли его здесь, в горах, полузамерзшего, блуждавшего непонятно сколько времени». Вера привела его в эти края неспроста. С последней стадии онкологического заболевания он был уже почти мертв. Любой врач, оценивая его состояние, сказал бы, что ему оставалось жить считанные дни, может быть, часы. Но Феофан был не просто упрям. Его вера, его жажда жизни пошатнула законы природы. Он был услышан. Душа всего открыла ему свое живое сердце. Теперь он с нами, и он часть нас». Благодаря своей вере он победил страшный недуг. Все неутешительные врачебные прогнозы забыты, теперь болезни сами боятся его. Повторю еще раз. У него была вера, а сильная вера может все. Истинная вера творит чудеса, двигает горы. и Ей нет ни преград, ни пределов. Мы все ищем Бога, а Бог ждет нас там, где должна быть наша вера. «Ближе Бога и представить невозможно. Жаль, что большинство людей не видит этого. Так что я уверен в Феофане. Как в себе самом. И даже больше. Можете быть спокойны. С ним ничего не случится. Пожалуй, пора спать. Рано утром вставать. Кулон, покорми Любомиру и Венеру, им завтра понадобится много сил. День будет тяжелым». «Тот!», Тот" – прошептала Венера. «Простите меня за настойчивость». «Можно задать еще один вопрос?» «Конечно», — кивнул тот. «Буду рад ответить». «Пока мы добирались сюда», — проговорила Венера. «Я кое-что заметила. Феофан не просто шел босым по снегу. Он иногда парил над землей. Он ее не касался и даже следов не оставлял. Или мне это показалось? Скажите, как это возможно? Я думала, что левитация — это миф, что ее не существует. Думала, что это все байки и сказки фантастов». «Вам это не показалось, Венера», — ответил монах. «Мы стараемся подобного не демонстрировать на людях, дабы не напугать никого и не плодить новых легенд о нас. Их и так уже предостаточно». «Значит, вы умеете левитировать», — поняла Венера. «А как же сила притяжения?» «Если я скажу, что гравитации не существует. Вы мне поверите, Венера?» «Вам тот... Я не могу не верить, но мне хотелось бы понять...» Все во Вселенной Венера, от мельчайшей ее частицы до того, что выходит за ее пределы, состоит из дивной материи, и все живое и неживое в универсуме, пропитано ею, она собой заполняет все. Все мы, живущие на Земле, пребываем своим духом, в этой всепроникающей великой субстанции жизни, вездесущей плероме. Ее называли по-разному. Это был и мировой эфир, и эфирный ветер и великая таинственная квинтиссенция, и особая материя, заполняющая собой все, и из которой все состоит, и из вечной материи, первопричина, пронизывающая всю Вселенную. Все эти определения правильны, хотя ни одно из них не отражает полностью сути того, о чем идет речь. Эта субстанция жизни всегда существовала сама по себе, и произошла она из себя самой. В чистом виде она пребывает там, где нет времени, и, скорее всего, в ней покоится истинное время, которого мы никогда не сможем постичь. Я даже больше скажу. Я уверен, что в ней пребывает все существующее время. Это чрезмерно сложная субстанция. Мы пока только учимся ею управлять. И мы познали лишь ничтожную ее часть, каплю бесконечного мирового океана, что меня нисколько не удивляет, поскольку мы ограничены. Да... Мы ощущаем всего лишь тысячные доли того, что способна ощущать наша душа. На сегодняшний день мы слепы. Точнее, ослеплены темной природой, в которой рождены. Наш дух угнетен неподъемным грузом земного грубого закона, под воздействием которого мы не способны воспринимать и чувствовать великую субстанцию жизни. И не сможем этого сделать до тех пор, пока не выйдем из-под этого иллюзорного закона Демиурга, создавшего этот мир – а точнее исказившего его. Ученые, которые ему служат, переписали историю по собственному разумению, обрезали основы, создали иллюзорные матрицы, которыми кормит весь мир. Я говорю о Дарвине, об Эйнштейне, с его теорией относительности и формулой, где энергия равна массе, умноженной на скорость света в квадрате. И еще сотни тысяч таких же пустых, темных, демиурговских мыслителей. Если бы вы знали, каким нелепостям обучают детей в школе, что вкладывают в их головы, во что их превращают. Выдумывая всякий бред, ученые отрывают человека от истинных процессов природы. Этот бред разрушает человеческое сознание. Своей безжизненной пустотой он обволакивает мир. Мы утеряли связь с истинным временем, с истинными законами жизни, утратили единение с природой. Нас бесчеловечно разделили, отсекли ножом. Там, где мы обитаем, Венера – мертвая матрица, из которой нет выхода. Потому мы подсознательно ощущаем себя запертыми в темнице, оторванными от величайшего живого океана, от самой жизни. И это то, что вызывает у меня огромное сожаление и обиду». Тот протянул руки к костру и продолжил. «Простите меня за возможную невнятность. Я пытаюсь рассказывать об этом доступным языком, но мне не хватает определений». Главное заключается в том, что левитация доступна каждому обладающему глубоким и чистым сердцем. Не только высшим адептам или святым, но и простым мирянам. Нужно просто знать, как все устроено в нас, какие рычаги задействовать и какие органы активировать. Это не такой уж и сложный процесс, если научиться чувствовать всей полнотой нашего главного жизненного органа – сердца. В нем есть нужные ключи для всех умений – Природа открывает эти ключи, прислушиваясь к нашим сердцам, и мы начинаем понимать истинную суть вещей. То, что мы чувствуем, пребывает в гармонии с природой, оно с ней единое, оно управляет нами, и секрет в том Венера, чтобы не сопротивляться нашим чувствам, а следовать им. Мы совершенно счастливы от того, что обрели через наши чувства истинную свободу, которая пребывает в гармонии с миром, с природой, с богами, со Вселенной. Теперь мы являемся ее частью, частью великой плеромы, квинтэссенции, жизни. Ей подвластно все, и у нее нет, и никогда не было ни границ, ни пределов. Отсюда и парение Феофана на ледяной земле. — Это прекрасно! — прошептала Венера. — Могу добавить еще кое-что. — с улыбкой продолжил тот. — Вечный двигатель, пресловутый перпетум, модели, реально существует. Он везде. Он вокруг нас, только мы этого не видим. Не видим, пока ваш Сын не явит вновь Его миру. Урочный час приближается, и скоро мы станем свидетелями великого чуда. Ваш Сын особенный, Венера. В Нем сосредоточена вся сила природы. Когда все свершится, левитировать смогут все, и это будет нормальным явлением. Все изменится. Мы будем жить в другом мире. Знаете... Когда-то с помощью левитации строились египетские пирамиды. Великие атланты жили вне гравитации и знали, как из чистого света добывать силу, плеромы. Атланты были способны с помощью собственного сердца управлять всеми силами Земли. Мы тоже на это способны. Это не так уж сложно. Нужно лишь знать, как управлять внутренним огненным шаром естества души. Четырьмя стихиями ее духа, как выйти за пределы земных законов, У каждого внутри есть своя колесница Духа, которая работает по божественному принципу. Используя ее, мы способны на все, как это делали атланты и делают боги». «Тот!» — в изумлении прошептала Венера. «Вы хотите сказать, что мы подобны им?» «Я открываю вам тайну, о которой мало кто знает», — кивнул Тот. «Человеческая монада идентично божественной». Мы — это не образ и подобие Божье. Мы с ними близнецы. В нас то же самое зерно души. Его вложила в нас сама природа. Живые монады направляют в сущее плерома, и они одинаковы для всех живых существ. Единственная разница между нами и богами заключается в том, что боги знают, как управлять своей колесницей духа, а мы пока еще нет. Мы лишены этого умения с рождения, Но Демиург не смог удалить это умение полностью. Мы чувствуем с ней связь, и иногда в экстремальных ситуациях, при стрессе, психическом выплеске, нам удается совершать невозможное, творить чудеса, которые противоречат законам этой падшей природы. Подобных фактов множество, просто о них редко становится известно. Я говорю о нашей интуиции – В ней кроется наша живая связь с тем святым началом и той священной областью, в которых пребывает душа, хотя корни интуиции гораздо глубже. Она прорывается из подсознательного, повергая земные преграды и выплескивается из тех областей души, которые вне земных законов и которым подвластно практически все, так как в них обитает божественная монада сущности нашей души, перед которой не может быть преград». Есть процессы, которые работают на совершенно иных уровнях, на тех, перекрыть которые невозможно даже темному создателю этого мира. Они вне его контроля. Интуиция исходит из глубин нашего духа. В основе своей она превосходит все материальное, и потому перед ней не может устоять ничто. Зарождаясь в нашем бессознательном, она мгновенно озаряет наше сознание мощным и верным сиянием истинного душевного голоса и видения – Слышать голос сущности нашей души, что пробивается через наш дух, это и есть чудо земное. Если бы мы прислушивались к нему, у нас был бы чистый канал связи с истиной, с духом, с той частью души, что в сотни тысяч раз могущественней всех наших порывов и чувств. Но проблема в том, что эту часть души нам и перекрыли, перегородили, надеясь, что мы утратим святую связь и будем прислушиваться лишь к собственному скудаумию, и неизменным инстинктом. И гравитация, о которой мы с вами разговариваем, это та же иллюзия нашего мозга, внушенная демиургом с самого нашего рождения. Это отражение нашего ложного представления о законах мира, она прописана в нашем сознании как нечто неоспоримое, нерушимый закон жизни, но на самом деле представляет собой лишь оковы нашего сознания, оковы, в которых, к сожалению, пребываем мы все. И мы, увы, не хозяева собственного сознания. В нем обретается гнусный инстинкт и находит прибежище, отвратительные твари, которые управляют нами и которых мы слушаем больше, чем свой внутренний голос, свою интуицию. У инстинкта жуткая, темная природа. Его корни исходят из ада и оплетают нашу суть. Он поглотил нас целиком и поэтому диктует правила нашей жизни и устанавливает примитивные законы самовыживания. То, чего в чистой душе нет и никогда не было. Это противоположные природы. Тот, кто их чувствует, тот отличает добро от зла, тот, скорее всего, не станет вкушать от древа познания, потому что вкушает от древа жизни и делает первые глотки из чаши трезвости, и его сознание дивным образом очищается, и он начинает очищать свою истинную природу, чувствовать свою связь с небесным. Если ангелу обрезать крылья, Он все равно будет уметь летать. Если птице при ее рождении сказать, что она должна только ходить, она все равно будет стремиться в небо, будет пытаться расправить крылья. То же самое с чадами Божьими. В предчувствии мира, свободы они всегда будут стремиться вырваться из того прочного круга, в котором обитает их душа. Мы все подсознательно стремимся домой, в отчий дом, в землю нашу обетованную, в утерянное лоно Царства Небесного. «Вы знаете, Венера, я стал монахом только потому, что всю жизнь чувствовал, что мои родители — это не мои настоящие родители. Кому-то это может показаться странным, но я всю жизнь что-то ощущал и не мог это объяснить. Я искал и не давал себе покоя. Временами мне казалось, что они пришли, чтобы забрать меня. Как забирают из тосковавшегося ребенка из детского лагеря родители, Я находился в таком лагере очень долго». И когда мне казалось, что за мною пришли, становился безумно счастлив, поскольку представлял, что заканчиваются минуты моего страдания, что наступает освобождение, но все оказывалось иллюзией. Однако это была не иллюзия, а предчувствие, и это было именно то, что побудило меня уйти из дома в поисках того, что не давало мне покоя. И вы знаете, я нашел. Душа и интуиция не обманули меня. Меня к ним подвели. Вскоре я увидел своих истинных родителей здесь, в Шамбале, в моем истинном доме, где обитала и ждала меня она, истинная моя мать София. Я думаю, вы меня понимаете и уверен, что ваш сын понимает меня как никто. Мы все неосознанно ищем наших истинных, надприродных родителей, которых потеряли в землях наших обетованных, которых любим всей душой, и которых забыли лишь потому, что нам обрезали память. Но связь с ними невозможно обрезать, она есть, и рано или поздно даст о себе знать, так как пылающее сердце рассеивает тьму и разрушает накипь и коросту земной лжи». «Да, тот», — прошептала Венера, — «я с вами полностью согласна. Я всегда считала, что нашу память замутили до такой степени, что она уже не способна видеть то, что в душе». У меня нет никаких сомнений, что нам ее грубо отсекли при самом рождении. Но сердцем мы всегда что-то чувствуем. Ощущаем нечто, что выходит за рамки земного, за границы нашей прижизненной памяти. Я сама живу только интуицией, и ей я обязана всем. Она всегда меня спасала, как мой личный ангел-хранитель. Это голос свыше. Это голос той глубинной памяти души, которому я просто не имею права сопротивляться. Она меня никогда не подводила, «Ни меня, ни моего мужа». «Вы правы, Венера», — кивнул Тоот. «Не знаю, слышали вы о чаше забвения. Говорили, что дьявол уронил в нее свое семя, а потом напоил из нее весь мир, дабы люди забыли о своей божьей природе, о своей истинной душе и сердечной чистоте. По сути, он запустил программу, которая переписала наше естество и поместила нас в лживую матрицу бытия» все и вся в мире под ее влиянием пребывает в великой иллюзии жизни свободных от иллюзий мало это единицы избранных выпивших из чаши трезвости и им подвластны все законы природы хождение по воде левитация контролирующая не только вес собственного тела но и любую массу во внутреннем и внешнем космосе перемещение посредством телепатии огромных предметов о Если бы вы только знали, на что еще способен человек. Все есть в нас. И это не просто подобие Божие. Это та же самая душа, монада, дарованная нам самой жизнью. Монада, которую, к сожалению, лишили свободы. Мы лишь прикоснулись к ней, постепенно пробуждая ее. Чтобы пробудить ее полностью, нужно иметь глубокое единение с миром, гармонией и природой. Существует столько органов чувства, которых мы понятия не имеем. Можно видеть все, и мысли любого живого существа, и его боль, и самые глубинные переживания, и самое сокровенное. Можно прочувствовать и всю боль Земли, и всю радость Бога, и всю гамму гармонии Великой Плеромы. Чувством нет предела, как и нет предела человеческому сердцу. Покуда сердечная мембрана звучит в резонансе с дыханием жизни, ему подвластно все. «Я всегда это ощущала», — прошептала Венера только не находила нужных слов, чтобы сказать об этом. А чакры тоже существуют, или это плод человеческого воображения? «Они реально существуют», — кивнул манах. «Без них невозможно было бы концентрировать нашу душевную и духовную энергию, преобразовывая ее во что-то очень мощное, за счет чего и совершаются все эти чудеса духа. В этих чакрах, или, если угодно, центрах, энергия жизни трансформируется в нечто мощное» обретает особые качества. Отчасти мы уже умеем управлять этой божественной полнотой. Силы великой субстанции жизни работают в священном союзе и великом единении с природой. Ну так и мы тоже ее часть. Не все могут прикоснуться к этой энергии. Нужно быть достойным ее. И тогда она открывается, заполняя собой все человеческое существо, всю субстанцию сердца. Она разливается, как неимоверная благодать. Разливается именно по чакрам, в них она концентрируется и превращается в то, что мы реально можем почувствовать, ощутить, задействовать. Это нерукотворный синтез совершенно разных природ, великой плеромы и духа, в этом проявляется божественность, и только так она работает в живой природе. Этот синтез – самый большой дар всему живому, дар, благодаря которому все создалось богами и все существует в живой природе. Мы понимаем только отчасти, как боги, восседая на своем престоле, управляют своей колесницей духа, и какой огромный поток великой плеромы они пропускают через себя, какое великое древо жизни питает их. Но принцип один во всем, в чем есть жизнь, в ком пребывает божественная монада. Мы не просто подобие, мы больше этого. Природа наделила одной и той же душой, как нас, так и богов. Мы также учимся управлять этой колоссальной силой, субстанцией жизни, великой плеромой. Как ни называя ее, она останется тем, что она есть. И она делится собой с нами, наполняя наши чакры силой. Но лишь умение управлять этой силой, собранной в наших энергетических центрах, позволяет творить любые чудеса и левитировать в том числе. У нас внутри есть особый инструмент, который мы называем огненным шаром души. Именно он вызывает тот самый жар в колеснице нашего духа, что при трансформации обретает свойства, которые превышают силы природы. Сама божественная полнота служит их источником, ее жизненный свет, а если быть еще точнее, ее живой звук, ее живая волна, особый, непостижимый алгоритм. Вы слышали о темной материи? Да, что-то долетало. Так вот, темная материя, как ее называют ученые, Естественно, ничего не понимая в ней, но предполагая ее существование. Это никакая не темная материя. Это живительный свет самой плеромы, окружающий все живое и пронизывающий все в нашем мироздании. Это первичные элементы, основы всего. Мы ее не чувствуем, но связь с нею не прерывается, и те самые чакры как раз и предназначены для этой связи. Ею они полнятся. Она — это субстанция жизни». Чакры преобразуют энергию Плеромы в свет жизни, в энергию, с которой мы состоим, и которая везде, в каждом атоме Вселенной. Но она не зависит от количества накопленной энергии в наших центрах. Она зависит только от качества преображенной энергии. Одна ее капля может все. По силе это словно водородная бомба, с которой нужно быть очень и очень осторожным. Ведь силами Плеромы создано все во Вселенной и вне ее, и потому она открывается только тем, в ком уверена, в чьих сердцах не может быть изъяна, тем, кто проверен природой. В Великой Плероме видно все. Она пронзает все сердца, поэтому от нее никому ничего не скрыть». Тишина повисла над костром. Тот взглянул на Венеру с улыбкой. Она завороженно смотрела на огонь. «Я не представляла себе, что в природе все настолько сложно устроено», проговорила Венера. Но существуют ли другие природы? А если существуют, то подчиняются ли они тоже этим правилам или законам? «Все в сущем, один живой организм», — ответил монах. «Но по роковой случайности наше бытие происходит вне великой плеромы. Все наши миры, все многообразие наших ионов находится вне ее сферы, пребывает в великом дуальном разломе, в котором все также подчиняется». Тем же законом жизни, но находится под воздействием дуальной противоположности жизни, то есть смерти. Существуют миллионы различных ионов, в которых бурлит жизнь, в которых живут боги, архангелы, ангелы, архонты, тьмы и демоны. Эонов этих – бесконечность. Мы же живем в семионной системе, тремя из которых руководят архонты света, а тремя – архонты демиурга так как он разделил их и создал всю эту симметричную дуальную систему со всей ее противоположностью жизни. Семь человеческих чакр пронзают эти ионы своей вибрацией. Они подобны порталам и поэтому соединены с семью окружающими нас мирами, что недоступны человеческому взору. Мы постоянно связаны с тремя ионами света и тремя ионами тьмы. Средняя чакра – это чакра нашего мира, чакра Земли. Посредством этих природных центров душа обретает возможность взаимодействовать с этими мирами, входить с ними в резонанс. Все это происходит в основном неосознанно, помогает в этом взаимодействии людям их внутренняя природа, чувство собственного внутреннего времени, которое пребывает в ритме трех календарей небесных светил колеса жизни. Все это слишком сложно на первый взгляд. Но когда в этом разберешься, обнаруживаешь в скрытых от человеческого взгляда природных процессах не просто совершенную гармонию, а симфонию небесных сфер. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, левитировать несложно, этим владеет каждый. Вы бы тоже смогли левитировать, Венера. Нужно лишь задействовать рычаги ваших внутренних природных механизмов и обнаружить в себе колесницу Духа. Не знаю, смог ли я ответить на ваш вопрос. «Конечно, тот. И спасибо за интересный рассказ». «Не за что, Венера. А теперь ложимся спать. Завтра будет действительно очень тяжелый день для всех». После этих слов Тот и Иерусалим, сидевшие у костра в позах лотоса, погрузились в медитацию. Кулун передал Венере еду для нее и сына и пошел спать в одну из палаток. Монахи же остались у костра, и они явно собирались ночевать под открытым небом, что удивило Венеру, хотя и было видно, что последнее для них довольно привычно. Венера же с Любомиром поспешили залезть в палатку. На улице даже у костра было уже слишком холодно. Перекусив, они обнялись и постарались заснуть. Всю ночь за тонким брезентом гудел ветер, который не раз будил Венеру. Она не в первый раз проводила ночь в походных условиях, но на этот раз ей было неспокойно. Женская интуиция почему-то тревожила ее. утро ветер стих. Венера проснулась и услышала чьи-то шаги неподалеку. Она приоткрыла полок и увидела кулуна, собирающего вещи. Костер уже был потушен. От вчерашнего кострищи не осталось и следа, хотя и имелась небольшая кучка хвороста. Не было и монахов. Венера вылезла из палатки и обратилась к шаману. «Доброе утро!» «А где Тот и Иерусалим?» «Доброе!» — кивнул шаман. «Они с утра вышли в горы. Мы с ними встретимся по пути. Они будут ждать нас на перевале». «Доброе утро!» — высунулся из палатки Любомир. «Доброе!» — улыбнулся шаман. «Вам нужно подкрепиться, и мы будем отправляться. Я сейчас разожгу огонь, и мы попьем горячего». Через три четверти часа они тронулись в путь, ведя лошадей в поводу. Те тропы, по которым они шли, оказались полностью занесены снегом, и от этого их передвижение значительно замедлилось. Некоторые сугробы были Любомиру по грудь. Впереди шел шаман. Лошади тащили на себе весь груз и вслед за кулуном прокладывали путь, и только благодаря этому удавалось хоть как-то идти. Так прошло около шести часов, одни горы сменялись другими, красота открывалась неимоверная. У Венеры от этих видов то и дело перехватывало дыхание, хотя сказывалась и усталость, но ощущение, что цель их путешествия близка, придавало ей сил. В какое-то мгновение Венера заметила, что Любомир отстал, задержавшись у небольшого дерева. Оглянувшись, она поняла, что он стоит, уткнувшись, в мерзлый ствол лбом и поглаживает узловатые сучья. Казалось, он о чем-то разговаривает с деревом. В конце концов он обнял дерево и прижался к нему то ли шепча ему что-то, то ли отдавая или принимая от него что-то неведомое. Чувствуя, что происходит нечто важное, Венера приблизилась и хотела прикоснуться к плечу сына, но Любомир опередил ее. — Мама, ты их слышишь? — прошептал он. — Что я должна слышать, Любомир? — спросила она. — Деревья, природу, душу, земли. — Нет, сынок, — вздохнула Венера. — Не слышу. — Это прекрасно, мама! — С восхищением выдохнул Любомир. Тут все живое. С каждым мгновением, с каждым шагом я это чувствую все сильнее и сильнее. Закрой глаза, мама. Любомир положил руку на сердце матери, и в миг Венера почувствовала все. Она увидела тысячи энергетических линий всевозможных цветов, переплетающихся и сливающихся между собой, и исходящих от всего живого, от самой природы. Это была гармония и красота, в которых протекала невидимая жизнь планеты. Венера не могла поверить, что все это окружало ее постоянно, каждую секунду ее жизни. Не могла поверить, что мир намного сложнее, чем она его себе представляла. Но дальше все было еще прекраснее. Через секунду Венера услышала внутри себя голос Любомира. «Мама, посмотри, какая красота! Прислушайся к своему сердцу!» Венера постаралась отключиться от всего и сконцентрироваться на собственном сердце. Внезапно она увидела, как из него проклюнулся энергетический росток, который словно побегу, стремился вперед. Он как будто искал другие подобные побеги, другие энергетические линии, с которыми можно было бы переплестись. Вот он соединился с одной из них, и как только это произошло, Венера тут же ощутила неведомую душу, которую немедленно поняла – Ее обладателем оказалось древнее дерево неподалеку. Венера смотрела через его дух, ощущая буквально все. Она смотрела его глазами на мир, и перед ее взором пролетела вся жизнь этого растения. Времена менялись так быстро, что, казалось, годы проносятся за секунды. Она чувствовала оживающие в древесной плоти соки, ощущала листья, раскрывающиеся на его ветвях, принимала кроны ветра, дожди и тяжесть снежных покровов. Венера видела жизнь этого дерева за сотни лет. Все, что она когда-нибудь чувствовала, все, что ему довелось пережить. «Мама, ты это видишь?» — услышала она восторженный голос Любомира. Весь мир был в ее голове, и он, ее сын, тоже был там. Все было там. «Да, мой любимый», — ответила ему Венера. «Это прекрасно, сынок. Теперь так будет всегда. Всегда. Всегда» удаляющимся эхом, пронеслось в ее голове. Все это было неимоверным прозрением для Венеры. Благодаря своему сыну она смогла наблюдать за скрытой жизнью планеты, в которой живым было все, и все имело душу, от самой всеобъемлющей природы до мельчайшей травинки. Но самым замечательным было то, как все живое общалось между собой. Подобной гармонии Венера даже и представить себе не могла. Все и вся понимала друг друга особым природным чувством, И это чувство, как показалось Венере, было чувством единения и любви, которое не могло ощутить обычное сердце. Венера открыла глаза, и не в силах сдержать слез радости, упала на колени и обняла Любомира. «Кто бы мог подумать, что это так чудесно? Я даже и представить себе не могла, что все вокруг нас настолько живое. Все пропитано жизнью, все сочится ею, во всем есть душа. Все чувствует и чувствует так сильно, что мы этого никогда не поймем, Любомир». О, Господи! Насколько мы все-таки еще не неумелы во владении собственными ощущениями! И насколько все вокруг превосходит нас! Насколько сложна природа! И насколько она прекрасна!» Продолжая плакать, она отстранилась на мгновение от сына, взглянула в его глаза и снова обняла его. «Это чудесный мир, сынок! Спасибо тебе за то, что мне его показал, за то, что дал заглянуть в него!» «Теперь ты понимаешь меня, мама?» — сказал Любомир. Теперь ты видела все сама. На этих основах все держится, на них все лежит. Это любовь, и у любви нет предела, так же, как и у природы. Нам тяжело осознавать бесконечность сущего, потому что мы ограничены. Мы от мира сего, но за его пределами бесконечность самой жизни, самой плеромы, души всего. Когда мы доберемся до места, я познакомлю тебя с мамой Софией. Она воистину прекрасна. У нее много имен «мама». Ее называют по-разному. Дух Земли, Мировая Душа, Акаши, Гея, Параматма, Сама жизни, Первичная Природа и еще тысячи других имен. Но имен много, а она одна. Она первая из вечной и самая любимая дочи продолжения самой Плеромы. Они с ней вместе с момента зарождения всего, мама. Благодаря им возможно все. Все свершается благодаря их неописуемой сверхбожественной любви. Мы еще ничего не знаем о любви, мама, но нам предстоит это узнать и принять любовь как незыблемую истину, что породило всех нас и которой мы обязаны жизнью. Все создано, все соткано из любви, и кроме нее ничего нет. Она — это основа всего, и без нее ничего не могло бы существовать. Мы состоим из нее и к ней идем. Мы еще не научились чувствовать любовь, мама, хотя она пропитывает нас и пронизывает все вокруг» но мы пока не способны ощутить ее полностью своими несовершенными сердцами. Мы слепы и идем по лабиринтам собственного сознания в темноте. Идем, не умея видеть и чувствовать, но все же мы идем. И однажды мы придем. Случится день, когда мы прозреем, и эта любовь ворвется в нас. Это будет день, когда душа всего прикоснется к нам и покажет себя во всей красе. И этот день уже близок. «Мама». Любомир протянул руку и помог Венере подняться. «Пойдем, мама. Нас ждут».